Глава 4. Мозговик отдыхал. Он тщательнейшим образом изучил, усвоил и классифицировал все, что содержал в себе мозг его нынешнего хозяина. Теперь он знал о планете Земля все, что знал о ней Томми. Этого было достаточно для первого самого общего знакомства. Ему были известны приблизительные размеры планеты, разумеется, не в точных цифрах. Он знал что поверхность Земли в основном покрыта соленой водой, океанами, воды которых омывают пять больших континентов. Он смутно представлял себе политическую карту мира, его деление на страны, примерное местонахождение и размеры наиболее крупных государств. Полученные им сведения из местной географии были куда обширнее и точнее. Он узнал, что находится в необжитом краю, излюбленном месте охоты, которое, тем не менее, располагается всего в 4 милях к северу от ближайшего городка Бартлесвилля, насчитывающего 2000 жителей. Городок относился к штату Висконсин, являющемуся, в свою очередь, частью государства под названием Соединенные Штаты Америки. В 45 милях на юго-запад находился город покрупнее – Гринбэй. Приблизительно в 100 милях южнее Гринбея располагался большой город Милуоки. А в 90 милях к югу от Милуоки находился очень большой город, один из самых крупных в стране – Чикаго. Мозговик мог представить себе эти города, потому что Томми бывал там, правда, не дальше Чикаго. Местность вокруг Бартлесвилля Томми знал прекрасно, и это было очень кстати, так как именно здесь мозговику предстояло действовать первое время. В дополнение к географическим данным, он обладал теперь сведениями о местной Флоре и фауне. Флора, правда, не особенно его интересовала, а вот фауна... Он мог визуально представить себе всех животных, обитающих здесь, диких и домашних. Более того, теперь он знал их возможности и ограничения. И случись ему вновь воспользоваться услугами животных, он четко себе представлял, кого лучше выбрать в конкретных обстоятельствах. Мозговик окончательно убедился, что человек – единственное разумное создание на Земле, и что земляне располагают хорошо развитой наукой. Научные знания Томми были весьма скромными, близкими к нулю. Он, например, имел самые примитивные представления об электричестве, достаточные лишь для того, чтобы установить электрический звонок. Но, тем не менее, Томми знал о существовании науки. В частности, и это было особенно важно – отрасли науки, именуемой «электроникой». Само значение этого слова он плохо представлял себе, но у него дома был радиоприемник. Томми знал, что такое телевидение, знал, в чем состоит назначение радара, хотя и не представлял себе, как он работает. Если здесь имеются такие аппараты, значит, на планете развита электроника. Целью мозговика было завладеть специалистом по электронике, который не только разбирался бы в этой отрасли науки, но и обладал доступом к соответствующим приборам. По всей вероятности, достижение этой цели потребует ряда промежуточных шагов, то есть нескольких временных хозяев, но он теперь точно знал, что цель достижима. Он добьется своего, ведь он так хочет вернуться домой. Мозговик прибыл с планеты, расположенной на расстоянии 73 световых лет отсюда, в туманности Андромеды. Тамошнее Солнце было слишком слабым, чтобы получить на Земле наименование, хотя оно имело свой номер в земном каталоге звезд. Не по своей воле Мозговик был отправлен на Землю. Не в качестве разведчика и не в передовом отряде вторжения, хотя он мог сыграть и эти роли, если ему суждено было вернуться. А в качестве ссыльного. Он был преступником, Рассказать о его преступлении вряд ли возможно. Потребовалось бы изложить сведения об общественной системе, столь чуждой землянам, что понять ее было бы невозможно. Достаточно повторить, что мозговик был преступником и в настоящее время находился в ссылке. Вовсе не космический корабль доставил мозговика на Землю. Его перенес через пространство своего рода силовой луч. Это определение не точно, но лучшего земной язык предложить не может». Перемещение произошло мгновенно. Секунду назад он находился в излучателе на своей планете, а в следующую секунду лежал возле тропы в лесу севернее Бартлесвиля, не ощутив никакого силового воздействия от чудовищно быстрого и далекого перелета. Планета, служившая местом его ссылки, была выбрана совершенно случайно из миллиардов планет галактики, о существовании которых его сородичи знали, но которых еще ни разу не посещали. Наличие мощного прибора, аналогичного земному телескопу, который многократно усиливал перцептивные способности, позволило обитателям далекой планеты получить нужную информацию об отдаленных небесных телах. Короче говоря, мозговик очутился на Земле и теперь страстно желал вернуться домой. Последнее представлялось возможным по двум причинам. Во-первых, Ему исключительно повезло попасть на планету, не только населенную сравнительно разумными существами, но и располагающую научной технологией, пусть даже примитивной. Шансы против такой удачи были не менее чем 100 тысяч к одному. Попав на необитаемую планету, он оказался бы совершенно беспомощным. Очутившись на планете, где имелась неразумная жизнь, как, например, на Земле миллион лет назад, он, в принципе, мог бы создать излучатель, чтобы вернуться домой. Но в этом случае шансы на удачу также были бы весьма малы. Можно себе представить, с какими трудностями столкнулся бы динозавр, даже обладающий мощнейшим интеллектом, если бы от него потребовалось получить в чистом виде Германии и изготовить из него транзистор. Во-вторых, если бы мозговику удалось вернуться домой, он был бы прощен и даже удостоен почестей. Сыльным всегда давался такой шанс, и порой одному из многих сотен улыбалась удача. Вернувшийся из ссылки становился героем, особенно если смог привести с собой сведения о новых потенциальных хозяевах, более удобных, чем привычные. Как раз это теперь мог сделать мозговик. Когда Томми переносил его тело, он заметил у него далеко отставленный большой палец, а это насколько знал мозговик, было совершенно уникальным явлением в галактике. Такое расположение большого пальца значительно облегчало захватывание и удерживание предметов. А вдруг ему удастся изготовить настолько мощный излучатель, что он возьмет с собой представителя человеческой расы. В таком случае он сэкономит своей планете целую поисковую экспедицию. Они смогут сразу же приступить к полномасштабной операции, по вывозу новых высококачественных рабов. Все это в его силах, если он будет действовать методично, не торопясь и не совершая ошибок. Мозговик догадывался, что уже допустил оплошность. Он снизил полезность нового хозяина, вынудив его действовать вопреки нормам человеческого поведения, а стало быть, сделал его объектом нежелательного внимания. После нынешнего дня Томми Хоффман наверняка станет вызывать у окружающих любопытство и подозрение, что, безусловно, ограничит возможности его использования в качестве хозяина. Люди станут следить за ним, ожидая, что еще он может выкинуть. Мозговику нужно было поступить иначе, о чем он, разумеется, догадался бы, если бы потратил хоть несколько минут на изучение мыслей Томми. Следовало приказать Томми временно перенести тело мозговика на несколько футов от дороги в высокую траву, а затем вернуться, лечь рядом со спящей девушкой и самому притвориться спящим. В таком случае, мозговик смог бы побольше узнать о Томми и девушке, о человеческих поступках и эмоциях, так, чтобы после пробуждения девушки у нее не возникло никаких подозрений по поводу Томми. Возможно, они смогли бы даже еще раз заняться любовью. Мозговику, разумеется, акт не доставил бы никакого удовольствия. Находясь в хозяине, он не испытывал ни боли, Ни наслаждение. Нет, он совершил бы с девушкой половой акт просто потому, что для Томми это было совершенно естественным поступком в данной ситуации. После совокупления они бы оделись и вернулись домой. Попав в хозяина, мозговик сохранял над ним контроль при сколь угодно далеких перемещениях. А утром Томми мог вновь прийти сюда, на этот раз в одиночестве, и перепрятать тело мозговика в пещеру. «Да, именно так и следовало поступить. Но теперь было слишком поздно. Придется действовать согласно иному плану». На это его натолкнуло понятие «потеря памяти», которую он обнаружил среди мыслей и знаний Томми. Томми может оставаться здесь, сторожа пещеру всю ночь. Рано утром он вернется туда, где оставил свои вещи, и, одевшись, Девушка наверняка уйдет с того места, когда сильно забеспокоится, но одежду, разумеется, оставит. Пойдет домой. Его объяснения будут простыми. Они с девушкой устали и прилегли отдохнуть. Он заснул, а на рассвете проснулся совершенно в другом месте, в миле от места их отдыха, причем совершенно не помнит, каким образом там очутился. Он никогда не ходил во сне, во всяком случае на такие расстояния так что наверняка была причина, по которой он отправился туда. Но что это за причина? Он не имеет ни малейшего понятия. По всей видимости, с ним приключилась потеря памяти. После этого его наверняка отведут к доктору, но после двух-трех визитов станет ясно, что никакого объяснения случившемуся нет. С этого момента Томми, по крайней мере в присутствии других людей, будет вести себя совершенно нормально. До тех пор, пока не исчерпает своих возможностей в качестве хозяина. А тогда он либо убьет себя, либо станет жертвой несчастного случая. Помимо простоты и правдоподобности, история Томи будет иметь и еще одно преимущество. Она не будет противоречить рассказу девушки, что бы то ни рассказала. По всей видимости, она настолько испугалась, что расскажет родителям всю правду, что они с Томи спали обнаженными и что он ушел без одежды. Впрочем, не исключено, что она избежит упоминания этой детали. Если он при первом рассказе не будет упоминать об одежде, то их истории совпадут. Если же выяснится, что она во всем призналась, тогда и он скажет, что заснул обнаженным и в таком виде проснулся утром. Все поймут, почему он сразу не открыл данное обстоятельство, и никто его за это не осудит». Внезапно все эти размышления были прерваны. При помощи глаз Томми мозговик увидел сквозь кусты, окружавшие вход в пещеру, два пляшущих огонька, которые приближались к нему. При помощи ушей Томми он услышал взволнованный лай охотничьего пса, шедшего по следу, и узнал голос бака, собаки, принадлежавшей отцу Томми. Мозговик сразу же понял, что произошло. Отец Томми, Видимо, забеспокоился куда сильнее, чем можно было предположить. Значит, Шарлотта сказала правду. То, что Томми ушел голым, оказалось слишком загадочным и пугающим. Мозговик думал, что Томми начнут искать завтра утром, а не сегодня после наступления темноты. Разумеется, он не в состоянии был предположить, что для поисков используют Бака. Однако факт оставался фактом. Они приближались. Двое мужчин и собака. Одним из мужчин был, разумеется, отец Томми, вторым, по всей вероятности, отец Шарлотты. И собака вела их прямо к пещере. Он должен увезти их отсюда любой ценой, даже если для этого придется пожертвовать нынешним хозяинам. Главное – отвлечь их внимание от пещеры. Они были уже меньше, чем в сотне ярдов, и собака вела их прямо на него». Мозговик в теле Томи подпрыгнул и, обижав кусты, ринулся к приближавшимся огонькам фонарей. Он бежал до тех пор, пока не оказался в круге света. Тут он остановился. Бак радостно залаял и, натянув поводок, стал рваться к нему. Гус Хохман крикнул. «Томми, что за черт?» Они находились слишком близко от пещеры. Он развернулся и снова побежал, на этот раз удаляясь от пещеры по диагонали. Сзади он слышал шум погони и их крики. «Томми! Томми, остановись!» Он слышал, как Гарнер предложил. «Отпусти поводок! Бак его мигом догонит!» Отец Томми ответил. «Ну да, и он побежит вместе с ним. Мы тогда обоих потеряем из виду!» Бежать прямо было невозможно. Приходилось держаться открытых участков, освещенных луной. Время от времени преследователям удавалось срезать углы и пробегать темные пространства, поскольку фонари помогали им ориентироваться. Но все-таки он бежал быстрее и скоро оторвался от них. Наконец он исчез из поля их зрения и понял, что теперь им необходимо дать Баку найти след, это их еще больше задержит. Он смог чуть-чуть перевести дух, а когда побежал снова, это был уже не спринтерский рывок, а бег трусцой. Он знал, куда направляется, и бежал по дуге, возвращаясь к своей исходной точке. Оттуда было совсем близко до места, где мозговик зафиксировал предмет материальной культуры. Теперь он знал, что это складной нож, прежде чем по тропе прошли двое человеческих существ. Там была густая трава и тень. Зрение Томми ничем не могло помочь, и пришлось использовать для поисков его руки». Движения оказались очень неловкими, но мозговик знал, где лежит нож, и вскоре нашел его. Он сломал ноготь большого пальца, пытаясь открыть ржавое лезвие, но в конце концов это удалось сделать. Без колебаний Томи полоснул лезвием по запястью с внутренней стороны, затем переложил нож в другую руку и полоснул по другому запястью. Обе раны оказались очень глубокими, проникавшими почти до костей, и из обеих сильно хлынула кровь. Томми не лег на траву, но буквально через минуту большая потеря крови лишила его сознания, и он тяжело рухнул на землю. Когда двое мужчин с собакой обнаружили его, он был мертв. Мыслящая часть мозговика в то же мгновение благополучно вернулась в собственное тело, надежно укрытое в пещере по десятидюймовым слоям песка.